На золотой крышечке блестели бриллианты. Затем мэр достал из другого кармана сверток побольше и спросил, а где же ваш умница-пес? Все бросились искать у Скали, но его нигде не было. В конце концов, Кряки обнаружила пса на окраине города. Он стоял посреди большого двора, а вокруг собрались все окрестные собаки и с восхищением смотрели на него. Когда Кряки привела Оскали к доктору, мэр вскрыл второй сверток, и все... Ахнули, там лежал ошейник из чистого золота. Мэр наклонился и собственноручно застегнул ошейник на шее оскали. А на ошейнике было написано «Оскали, самому умному псу в мире». Потом вся толпа двинулась к берегу провожать доктора. Рыжий рыбак, его сестра, мальчик Джонни еще раз поблагодарили доктора Иоскали. Оркестр заиграл прощальный марш и большой корабль взял курс на падлеби. Глава двадцатая. Снова дома. Над Англией уже пронеслись теплые мартовские ветры, прогремели апрельские грозы, распустилась и отцвела майская сирень. И только когда июньское солнце засияло над зелеными полями, доктор медицины Джон Долиту вернулся на родину но он не сразу направился в Падлебе на марше. Сначала он объехал всю страну с ярмарки на ярмарку, из города в город. Он ставил свою повозку на рыночных площадях между помостом, где выступали силачи, акробаты и кукольными театрами, и вывешивал большое полотно, на котором крупными буквами было написано Только у нас невиданный двуглавый единорог из африканских лесов по имени Тяни-Толкай, вход полшилинга. Тяни-Толкай сидел внутри крытой повозки, а доктор на стуле у входа и продавал билеты. Креати приходилось все время следить за ним, потому что добрый доктор всегда старался улучшить минутку и пропустить детей бесплатно. Хозяева зверинцев ходили за доктором по пятам, просили продать им диковинного зверя. Они предлагали за тени, толкая кучу денег. Но Джон Дуритл только тряс головой, И неизменно отвечал, нет, нет и нет. тени толкай, никогда не будет жить в клетке. Он свободное существо. И волен поступать, как ему заблагорассудится. Да, точно так же, как вы и я. Точно так же. Доктор и его звери повидали немало интересного, примечательного, поучительного за время своего скитания по ярмаркам и рыночным площадям. Но после больших приключений, которые им пришлось пережить в дальних краях, все им казалось обыкновенным и пресным. Поначалу бродячая жизнь с им по вкусу, и им даже было приятно внимание публики, и все же через несколько недель их потянуло домой. И хотя люди валом валили к ним,